Глава восемнадцатая. Зеркало. Девушки вышли в холл. Сердитая надсмотрщица махнула рукой, показывая на диваны. Они сели. Маша взяла Алину за руку и крепко сжала. Та покосилась на нее. Маленькая Настя всегда хваталась за ее ладонь, стараясь найти опору и защиту, когда чего-то боялась. В душе сразу начала разливаться тревога. Зачем нас вызвали? И почему именно нас? Может, ну ее эту за границу За закрытой дверью, в которой жили Таня и Марина, раздавались громкие голоса. Девушки насторожились. Сначала баритон Рудольфа манил звуковыми переливами, потом к нему присоединилась сопрано Юли. Говорили резко, отрывисто, бросали рубленные фразы и перебивали друг друга. алена прислушалась и разочарованно вздохнула. Немецкий язык она не знала. Оставалось только молча ждать разрешения спора. — Как ты думаешь, чего от нас хотят? — шепотом спросила она Машу, но та не ответила. — Маш, ты чего молчишь? — Чшшш! — прошипела соседка. — Я слушаю. — Ты немецкий понимаешь? — поразилась Алина. Хотя чему тут было удивляться? Каждая из них более-менее владела иностранным языком. Знание языка — важное условие отбора кандидатов. — Потом! — сжала ее колено подруга. Алина посмотрела на нее, брови сдвинуты к переносице, шея вытянута в сторону двери, напряженная спина ровная, как доска. Ей стало страшно, и без того сомнения терзали ее душу, а тут еще и Маша ведет себя странно. Наконец дверь распахнулась, и показался взбешенный Рудольф. На загорелых скулах ходят желваки, губы сжатые, с глаз лучиками разбегаются синие брызги. Девушки непроизвольно вжались в спинку дивана, но он пробежал мимо. Следом вышла Юля. Она спокойно подошла к кандидаткам. Только бледность выдавала ее волнение. — Девушки, идите в комнату, отдыхайте. Завтра тоже будет тяжелый день. На языке крутился вопрос, но Маша схватила Алину за руку и потащила на первый этаж в кухню. — Зря. Там готовила себе чай Татьяна. «Вы чего -то — Вы чего-то хотели? — спросила она. «Пить — Пить! — буркнула Маша, налила два стакана воды, один протянула Алине. Таня ничего не понимала, но выполнила молчаливую просьбу. «Мы можем сейчас принять душ?» — спросила она Таню. Нас вызвал Рудольф, и мы не успели ополоснуться. «Хорошо, только быстро!» С недовольным видом разрешила Татьяна и, захватив чашку, пошла к себе. Девушки забежали в комнату за сменной одеждой и, не отвечая на вопросы, закрылись в душевой. Алина пустила воду и повернулась к Юле. «Ну, рассказывай!» — приказала она от нетерпения, не зная, куда деть руки. Она то начинала раздеваться, то вдруг спохватывалась и замирала с одной поднятой ногой. — Что ты услышала? — Короче, да постой ты на месте минуту. Как я буду рассказывать, если ты все время скачешь? — Прости, говори, — остановилась, наконец, Алина и напрягла слух, не желая пропустить ни слова. — Приехал кто-то, — шишка вроде. Рудольф должен был идти навстречу с ним и хотел взять нас с собой. — Почему нас? — Не знаю. А Юля ему запретила. Сказала, что еще рано. «Они, то есть мы, пока не готовы». Рудольф настаивал, даже сердился. Она что-то говорила про особенности менталитета, а дальше я не разобрала. «А что менеджер?» «Сама видела, ушел злой как черт, но нас оставил в покое». Маша, пока говорила, разделась и теперь полезла под душ. Алина невольно залюбовалась ладной фигуркой девушки. «Нет, и вправду не зря они здесь все находятся. В есть какая-то изюминка». Может, и незаметное сначала, но в умелых руках и серый камушек станет драгоценностью. Был бы материал хороший. — А жаль, я бы сходила куда-нибудь, развеялась, — продолжала мысль Маша, намыливая голову и отфыркиваясь. — Надоело тут сидеть. Но Алина ее слушала в полуха, думая о своем. Куда хотел их отвезти Рудольф и к чему они еще не готовы? Но тут одна мысль поразила ее. — Маш, — А почему они так громко говорили, если знали, что мы можем их услышать и понять? — Это какая-то игра, новое испытание? — А никто, кроме тебя, не знает, что я чуток болтаю по-немецки, — засмеялась Маша. — Ты, тревожная натура, душ принимать будешь? Нас сейчас выгонят, я уже все, сполоснулась. Я быстро, подожди меня. — Давай, девчонкам не терпится рассказать. — Погоди, не гони, не очень мне нравится этот кастин понимаешь? На таких мероприятиях не принято делиться информацией. Каждый сам за себя. Мы с девчонками вместе только один день. Они для нас не подруги, а соперницы. Да и сама меня тревожной натурой назвала. Вдруг зря паникую. Давай пока промолчим. Алина вышла из душа, быстро вытерлась и собрала вещи. Она уже взялась за дверную ручку, но остановилась. — Ты думаешь, если я из района, то дура? — огорченно посмотрела на нее Маша. Я училась в классе с углубленным изучением двух языков, а потом поступила в Иньяс. В этом году третий курс окончила, но в резюме указала только английский, как основной. Про немецкий не писала. Я его плохо знаю, так, на примитивном уровне. — Вот и отлично! — обрадовалась осторожная Алина. — Машенька, никому не рассказывай про знание немецкого языка. Пусть это будет наш с тобой секрет. Так мы хотя бы будем владеть информацией. Не нравится мне здесь, но тром чувствую, темнят они что-то, но пока не понимаю, в чем подвох. — У тебя проноя все нормально, видишь, девочек сегодня отчислили, и они спокойно пошли домой. — Не забывай, мы еще в России, они гости, а мы хозяева, а если окажемся за границей, там все наоборот будет. Стук в дверь застал девушек врасплох, они испуганно переглянулись. — Вы долго в душе еще сидеть собираетесь? Отбой! «Выходим!» — распахнула дверь маша и улыбнулась, сверкнув ямочками. Они вернулись в комнату. В темноте кое-как разделись и легли. Несмотря на усталость, Алина не могла заснуть. Мысли, как морские волны, набегали одна тревожнее другой. И вправду я скоро параноиком стану. Нет причин для беспокойства. Все кастинги такие. Кандидатов намеренно ставят условия жесткой конкуренции, чтобы они лучше раскрывали потенциал. «Алина, ты спишь?» Услышала она громкий шепот, свесила голову вниз и чуть не столкнулся с лбом с Машей. — Еще нет, а что? — Я вспомнила! — горячо зашептала та на ухо Алине. — Я слышала какое-то слово, связанное с зеркалом. — Точно знаю, что «шпигель» — это по-немецки означает «зеркало», но слово звучало как «шпигельвельт». — А заснуть не могу, пытаюсь его перевести. — Эх, и в интернет выйти нельзя. — Ладно, спи уже, завтра вспомнишь. Наверняка у зеркал крутиться весь день будем ага но утро началось нового сюрприза когда девушки пришли с пробежки они не нашли вещей взятых из дома на каждой кровати лежали стопки новой одежды одного цвета и кажется одного фасона это униформа сейчас надейте спортивные костюмы и спускайтесь к завтраку сегодня у нас тренажерный и танцевальный день объявила марина всего было три вида униформы спортивная одежда состоящая из брюк шорт куртки и пары футболок костюм на выход, в нем девушки выезжали на различные мероприятия кастинга. Комплект завершало домашнее платье, широкий балахон из мягкой ткани, которому прикладывался поясок. Вечерних нарядов не было. Алина сначала удивилась, но потом сообразила, что если понадобится то их возьмут на прокат в доме моделей. Из своих вещей разрешили оставить только нижнее белье и зубную щетку. Сначала смена одежды вызвала шок и даже недовольство, Но вскоре девушки оценили ее удобство и перестали ворчать. Через три дня все привыкли к новому виду друг друга. Чтобы они не путали одежду, на груди каждого наряда белел приколотый бейджик. Дни потянулись однообразные. Подъем, пробежка, гимнастика, завтрак. Затем тренажерный зал или студия. Рудольф и Юля вели себя с кандидатками корректно. Менеджер не распускал руки и не подмигивал. Он делал вид, что девушки его абсолютно не волнуют. На душе у Алины стало спокойнее. Тревога пропала. Ей даже понравился строгий режим и занятия У нее никогда не было такой наполненной событиями и интересной жизни. Алина удивлялась тому, что их не учили специальным танцам. Так, всему понемногу. Чаще они отрабатывали движения. Казалось, что хореографу совершенно не интересно с какими навыками девушкой пришли на кастинг. У него была своя задача, которая пока оставалась загадкой. Отработкой движения занимались до изнеможения. Стоило только раз споткнуться или не попасть в такт музыки, как строгая хореограф била по ногам указкой. Скоро у всех девушек краснели полоски на икрах. Алину возмущало такое бесцеременное обращение с кандидатками, но в то же время она понимала, что нянчиться с ними никто не будет. Через три дня пришло новое испытание. Им запретили разговаривать по-русски. Кто не справлялся с поставленной задачей, наутро исчезал. Торжественных разборов в холле, как в первый день, больше не было. Просто утром не недосчитывались одной кандидатки, и все. Так же тихо ушла из их комнаты рыженькая Лена. С введением запрета на русский язык выяснилось, что девушка почти не владеет английским. Тяжело приходилось и Алине. На бытовом уровне она говорила хорошо, но более сложные предложения понимала с трудом. Помогала Маша. Где-то жестом, где-то взглядом, а то и ответит за Алину. Маша оказалась хорошей и преданной подругой. Вдвоем легче было переносить тяготы обучения и проживания. Первые дни в квартире жили дружно. Но по мере того, как девушек становилось все меньше, а день Д приближался, началась закулисная борьба. Кризис наступил на восьмые сутки. В общежитии их осталась половина. Алина спустилась на завтрак и не нашла свою тарелку. Она оглядела стол, но соперницы ели молча и старательно отводили глаза. За эти дни она, конечно, привыкла к скудной диетической еде, но оставаться совсем без завтрака было тяжело. — Верните мою тарелку. Тихо, так, чтобы ее не услышала Марина, сказала она по-русски и посмотрела на Светлану, высокую брюнетку с глубокими черными глазами. Именно она часто вела себя грубо по отношению к кандидаткам. Вообще эта яркая южанка — Алина предполагала, что девушка приехала с Кавказа — создала вокруг себя касту почитателей, в которую не входили Маша и Алина. — А пошла ты лесом! — оглянувшись, прошипела Светлана. — Speak English! — прикрикнула на соперниц Марина, которая неожиданно материализовалась в дверях. Алина поражалась великолепному слуху надсмотрщицы. Прежде чем что-то сказать, она всегда оглядывалась. — It's she! — сразу показала пальцем на Алину одна из приспешниц Светланы. — It's not me! — покачала головой Алина, а Маша пнула под столом свету. Та вскочила с места и пошла грудью на Марию. Девушки вскочили. Никто первый не решался начать драку. — Ну что, кобыла, встала? Давай, посмотрим, кто кого! — закричала Светлана по-английски. Алина ее с трудом понимала, только чувствовала, что сейчас она оскорбила Машу. Она сделала шаг вперед, чтобы защитить подругу, но та толкнула ее на стул. Алина с размаху села, стул наклонился, и она упала на пол. Но никто не обратил на нее внимания. Все были сосредоточены на намечающейся драке. Удивительно было то, что Марина и Таня не пытались остановить скандал. Услышав крики в кухне, из холла на втором этаже спустился Рудольф и тоже молча наблюдал за соперницами. — О, нашлась тут командирша! — задорно крикнула Маша, увидев, что наблюдатели не собираются вмешиваться. — Да я таких повидала на своем веку! Попробуй, узнаешь мои коготочки! Она вытянула руки и пошевелила пальчиками с расхожным маникюром. Алина знала, что ногти у Маши жесткие, как дерево. — Свет! — потянула за руку подругу одна из свиты. — Пошли! Не связывайся! Мы по-другому с ними разберемся. Та еще постояла, сжав кулаки, фыркнула и ушла к себе. Алина выпила остывший кофе, а потом весь день мечтала об обеде. С этого кухонного конфликта начались подпольные бои. На второй день Алина не нашла спортивные брюки. На пробежку пришлось выходить в шортах. Искать виновника происшествия не стали, наказали ее. Вместо пяти километров она бегала шесть. Дополнительная нагрузка выбила ее из привычной колеи. Она спотыкалась во время танцев и получила парочку ударов указкой. А потом и вовсе была отправлена к станку отрабатывать движения бедрами. Сегодня они изучали танец живота но непослушное и уставшее тело никак не желало делать волну. Она вернулась в квартиру злая и раздраженная из-за несправедливого наказания, но, стоя под душем, неожиданно поймала себя на мысли, что уже не рвется все бросить и вернуться к Ирине Ивановне. Появилось упрямство, желание довести начатое до конца. Не успела она зайти в комнату, как девушек пригласили в холл. Там, кроме привычных сопровождающих менеджера, их ждали и другие люди. Девушки с любопытством поглядывали на сундучки, вешалки с одеждой, коробки с украшениями. «Сегодня у вас первый выход в свет», — торжественно объявил Рудольф. «Сейчас наши стилисты, визажисты приведут вас в порядок. Вы должны показать все, на что способны. Приехал руководитель нашего коллектива. Он хочет оценить ваш труд. Постарайтесь ему понравиться, потрудитесь на славу». Маша и Алина переглянулись. Наконец-то есть возможность пообщаться с другими людьми. Девушек отправили в комнаты. Следом пришли сотрудники. Началось таинство превращения серых мышек в невероятных красавиц. Алина и Валя остались в комнате, но Маше места не хватило. Визажист взял ее за руку и повел в холл. Через час все были готовы. Маша возбужденно схватила Алину за руку и посмотрела прямо в глаза. — Что случилось? — подняла брови Алина. — Потом, — одними губами ответила Маша, — новость есть. Вечер прошел великолепно. Их привезли в казино. Алина даже представить не могла, что когда-нибудь окажется в таком месте. Руководитель, которому представили девушек, назвался Максимилианом Вагнером. Он общался со всеми ровно, никого не выделяя. Он садился то к одному игральному столу, то к другому. Предлагал и девушкам попытать счастье алина заметила что их компания привлекает внимание мужчин когда кандидатки сели за стол с рулеткой вокруг уже собралось много народу азарт захватил всех девушки перебивая друг друга выкрикивали числа когда они проигрывали вздох разочарования проносился по залу первый выигрыш достался олени ура как маленькая девочка захлопала в ладоши она забыв о запрете на русский язык но тут же испуганно огляделась не заметили ли кто оплошность Она встретилась глазами с Максом, который серьезно смотрел на нее. Потом перевела взгляд на девушек и вздрогнула. Ни одного доброжелательного лица. Все напряженные и красные от злости. Руководитель повел их к столу с картами. Теперь к ним присоединился и Рудольф. И опять выиграла Алина. Она даже не подозревала о своей везучести. Это стало для нее настоящим сюрпризом. Причем она совершенно не волновалась. Прежде чем назвать цифру, просчитывала вариант с холодной головой. Макс с Рудольфом переглянулись и предложили Алине пройти в отдельный кабинет. Она перепугалась, растерянно оглянулась на девушек, будто ища в них защиты. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, что именно сейчас решается ее судьба. — Ты умеешь играть в покер? — тихо спросил ее Рудольф. Он низко наклонился, будто бы за ответом, а сам Алина прекрасно это видела, заглянул в ее декольте. Она знала, что новая Алина привлекает мужчин, но знаки внимания Рудольфа ей не нравились. В голове сразу возникла известная поговорка «Не воруй, где работаешь, не гуляй, где живешь». Заводить интрижку не входило в ближайшие планы, поэтому она неприязненно отодвинулась, при этом стараясь не быть грубой. — Да, — так же тихо ответила Алина. Ее муж был заядлым картежником. Два раза в месяц он встречался с друзьями на «Мальчишнике», во время которого они пили пиво и играли в покер. А так как часто встречи проходили у них дома, Алина сначала наблюдала, а потом и сама научилась играть. В комнате находилось несколько мужчин. Они дружно встали, приветствуя красивую женщину. Макс сел к столу, а Рудольф остался рядом с Алиной. Игра началась с небольшой ставки, но постепенно набирала ход. Алина стояла за спиной Макса и прекрасно видела его карты. Иногда жестами, движениями брови или головы он спрашивал у нее совета. Алина молча протягивала руку и показывала, какую карту лучше использовать в той или иной ситуации. Турнир уже длился два часа, не самое большое время для покера, но Алина смертельно устала. Она стояла на высоких каблуках, не имея возможности присесть. Рудольф увидел, что она вот-вот упадет в обморок и сказал об этом Максу. Тот недовольно оглянулся и махнул рукой, мол, вы свободны. Рудольф взял девушку под руку и повел к выходу, но в последнюю минуту Макс передумал. Он снова подозвал к себе Алену и попросил последний совет. Она закрыла глаза. Обладая прекрасной памятью на цифры, она помнила карты соперников. В данный момент в руках Макса была более удачная комбинация, чем у его напарников. Она предложила ему открыть карты и закончить игру. Макс посмотрел на нее внимательно и махнул рукой в сторону двери. Уже в отеле она узнала, что он воспользовался ее советом и выиграл, но она так устала, что уже не чувствовала радости от этого известия. Она добралась до кровати и рухнула, как подкошенная. Уже засыпая, услышала, как ее зовет Маша. — Что случилось? — свесила она голову. — Мне все дни не давало покоя это слово зеркалом. — Каким зеркалом? О чем ты? — Помнишь, я услышала, как ссорились по-немецки Юлия и Рудольф? — Ну? — с переспросила Алина. Я сегодня и услышала его снова. А когда мне делали прическу, пообщалась со стилистом, молодым парнем. Я спросила его, не знает ли он, что такое Шпигельвелд. Знаешь, он вдруг испуганно огляделся и сказал, чтобы я это слово забыла и никогда даже не вспоминала. — Он, конечно, только разжег твое любопытство, правда? — Ага, — весело ответила Маша. — В казино я разговаривала с одним челом. — И когда успела? — Ну, это ты у нас была звездой, а мы просто смотрели. Надоело быстро. — И что дальше? — Так вот, этот чел сказал, что шпигель переводится как «зазеркалье». — Алина, ты слышала что-нибудь о таком месте? — Ну, Алина уже спала.